Глава 24. Навстречу переменам. Последние годы жизни моей в Нью-Йорке совпали с эпохой перемен, начавшейся на материковом Китае после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Приемник Мао Дэн Сяопин открыл страну для внешнего мира и капитализма. Пекин становился все более привлекательным для мирового сообщества. Когда Америка в 1979 году установила официальные дипломатические отношения с Пекином, казалось, что Тайваню грозит беда. Встревоженная Мэйлин была разочарована политикой США. Во время переговоров Тайваня с Вашингтоном по вопросу дальнейших отношений, Мэйлин объясняла Дзэнго, что он должен настаивать на том, чтобы Америка не вступала в контакт с властями материкового Китая. Однако это требование было настолько неприемлемым, что Тайвань даже не выдвинул его. Узнав об этом, Мэйлин отругала Цзинго. Охваченная досадой, она предложила пожертвовать крупную сумму антикоммунистическому лобби в Вашингтоне и тайно отправила курьера к Цзинго с этим планом. Но переломить ход событий ей не удалось. С точки зрения Мэйлин, Китай после Мао Цзэдуна Ничем не отличался от Китая, каким он был при Мао. Дэн Сяопина она называла бандитом Дэном, прибегая к старомодному выражению, которым пользовался ее покойный муж. Она приходила в отчаяние, глядя на то, как мир поддается на уловки коммунистического Китая. В 1981 году, когда умирала Цинлин, Пекин пригласил Мэйлин нанести последний визит сестре. Она не ответила. После смерти Красной сестры Пекин вновь пригласил Мэйлин, теперь уже на похороны, и она опять проигнорировала приглашение. Младшая сестра так и не смогла увидеться с Красной сестрой, о чем глубоко сожалела. Однажды она всю ночь рассказывала о Красной сестре своему помощнику, вспоминала, как Цинлин привезла её совсем еще ребенком, в Америку. И все же Мэйлин твердо решила не предоставлять коммунистам никаких поводов для пропаганды. В это же время наиболее известная газета на китайском языке, выходившая в Америке, опубликовала письмо якобы от лица Цинлин, адресованное ЦК КПК с резкой критикой в его адрес. На самом деле письмо было сфальсифицированным, но Мао пришла в восторг. Она написала Дзэнго, что впервые за последние 30 лет Ее перестали мучить мысли о том, что ее сестра предпочла остаться с красными и сотрудничать с ними. Наконец-то сестра поняла их истинную сущность и высказала свое мнение. Она разочаровалась в коммунистах. Для меня это такое облегчение. Мэйлин успокаивала себя тем, что окажись она сама или старшая сестра в Шанхае в момент захвата власти коммунистами, они смогли бы убедить Цин Лину уехать. Много дней Мэйлин провела в возбужденном состоянии и призывала пасынка сообщить о случившемся на очередном конгрессе националистов. Очевидно, Дзэнго знал, что письмо поддельное, потому что от подобных заявлений воздержался. Не желая расстраивать мачеху, он отговорился необходимостью оберегать источник сведений. агента националистов, действовавшего на материке под прикрытием, В следующем году Пекин сделал еще один шаг навстречу Тайваню, поручив опытному чиновнику Ляо Ченджи, сыну Ляо Джункая, хорошо знавшего генералиссимуса, отправить Дзэнго длинную телеграмму. Лидер Тайваня не ответил. Дзэнго переслал эту телеграмму Мэйлин, и она к его радости предложила ответить. Мэйлин написала пламенное открытое письмо, которое опубликовали все тайваньские газеты. Обычно с такими текстами выступала против Чанкайши Красная сестра, в то время как младшая сохраняла невозмутимость. Казалось, праведный гнев Цынь с годами угас, а в Мэй Лин он наоборот разгорелся. В этом письме Мэй Лин напоминала Ляо младшему, что он чудом спасся и спасти тигра, пережив ужасы культурной революции, причинившей немыслимые страдания миллионам человек, и спрашивала его: в своем ли он уме, если ждет, что Тайвань подчинится подобному режиму. В 1985 году в Америке была опубликована книга Стерлинга Сигреева под названием Династия Сун, которая стала бестселлером. В этой книге семья Сун изображалась в весьма неприглядном свете. Книга вызвала у Майлин приступ ярости. Младшая сестра не в первый раз столкнулась с негативным отношением к своей семье. Она слышала и более тяжкие обвинения. Однако в тот момент сильнее, чем когда-либо, ее задело то, что именно ее семью сделали источником всех бед Китая. А коммунисты по всей видимости вышли сухими из воды. Утверждая, что автор книги Орудие бандитов коммунистов, Мэйлин отреагировала на публикацию в беспрецедентно воинственном тоне. Она потребовала, чтобы Цзэнго прислал своего умницу сына Сяо Юна, за распоряжениями о том, как поступить в отношении этой книги. Мэйлин разработала план действий, в рамках которого в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост были размещены публикации на целую полосу под заголовком "Официальные заявления, опровергающие искажения истории современного Китая" книги "Династия Сун". Несмотря на то, что эти заметки были написаны от имени целой группы тайваньских историков, они явно были инспирированы правящим режимом. Все это лишь возбудило интерес публики к книге. В итоге ее продажи невероятно выросли. Все откровенно смеялись над Тайванем. Но Майлина оставалась непоколебимой. Свои действия она называла генеральным наступлением против бандитов и утверждала, что это наступление вне всяких сомнений сорвёт растущие продажи книги. Когда Сиграев в интервью на телевидении сказал, что скрывается на яхте из опасения, что его могут убить, Мейлин презрительно фыркнула. За несколько месяцев до этих событий в Сан-Франциско был застрелен Генри Лю, тайваньский писатель и биограф Дзэнго. Преступление совершили гангстеры, работавшие на разведку националистов. Американская общественность была шокирована и обвинила правительство Дзэнго в применении бандитских методов, подобных тем, к которым прибегал его отец. Теперь отношения между США и Тайванем стали еще более прохладными. Вашингтон мог приостановить продажу оружия Тайваню. Однако Мэйлин оставалась одержима своей битвой против Си В 1986 году, все еще пребывая в воинственном настроении, Мэйлин отправилась на Тайвань. На острове шла подготовка к празднованию столетия со дня рождения Чан Кайши. Основные торжества проходили на главной площади Тайбэя где возвышался огромный мемориальный зал с гигантской статуей Чанкайши в духе современного культа личности, принципы которого заложил отец китайской нации Сунь Ятсен. На церемонии присутствовали 50 тысяч мужчин и женщин, стоявших длинными шеренгами. В небо выпустили тысячи разноцветных воздушных шаров и множество белых голубей. Мэйлин произнесла несколько высокопарную речь на китайском. Речь была идеологически выстроенной, смягчённой лишь очаровательной улыбкой, которая возникла на лице Мэйлин, когда она закончила говорить. Это событие стало последним напоминанием об эпохе Чан Кайши. Приемник генералиссимуса Дзэнго собирался покончить с отцовским наследием диктатурой. 12 лет Дзэнго провел в сталинской России. В эти годы ему пришлось работать на заводах в деревне И даже в трудовом лагере он познакомился с простыми людьми, полюбил их и восхищался ими. У Дзэнго появилось много русских друзей. Одним из них был сирота по фамилии Крав, сотрудник завода. Он многому научил меня. Мы стали товарищами по несчастью, делились нашими радостями, горестями и трудностями, вспоминал Дзэнго. Коллеги ценили Дзэнго за его работоспособность и добрый нрав. И рекомендовали его на должность заместителя директора завода. Когда он участвовал в коллективизации, малограмотные деревенские жители относились к нему с уважением и доверили ему руководство местным сельхозпредприятиям. В лагере он выполнял тяжелую физическую работу, и у него возникла глубокая душевная привязанность к людям, которые находились там вместе с ним. Он настолько сопереживал им, что когда его наконец освободили, не хотел уезжать. Я так расчувствовался, что едва сумел попрощаться с моими бедными товарищами. В начале 1950-х годов Цзинго строго следовал приказам отца и осуществлял белый террор, чтобы укрепить безопасность новой базы националистов. Тем не менее, придя к власти, он зарекомендовал себя как человек из народа. В отличие от своего отца, который избегал любых контактов с коренными тайваньцами, Цзинго находил способы сблизиться с местным населением. Во время своих инспекционных поездок он не гнушался перекусывать у небольших придорожных прилавков, где беседовал с другими покупателями. Если его отец одним своим видом внушал благоговение и демонстрировал силу воли, то Цзинго старался ничем не выделяться. Сразу же после смерти генералиссимуса Дзэнго отказался от многих принципов, которыми руководствовался в управлении государством его отец. Чан Старший почти не интересовался экономическим развитием Тайваня. Для Дзэнго же оно стало задачей первостепенной важности. Он был идеологом тайваньского экономического чуда, благодаря которому экономика острова росла стремительными темпами. За шесть лет Начиная с 1977 года, среднедушевой доход увеличился в три раза. Последовала либерализация общества. Впервые за долгие годы граждане смогли свободно покидать остров как туристы. Старые солдаты Гуминьдана, бежавшие с материка, получили возможность съездить туда и проведать родных. Был снят запрет на посещение побережья и гор. Их открыли для широкой публики. Правительство Цинго не было замечено в коррупции. Ни он сам, ни его родные не накопили никаких богатств. Вокруг Цинго сплотились одаренные, патриотически настроенные люди, гордившиеся тем, что занимают правительственные должности во имя служения обществу, а не ради личной выгоды. Отсутствие коррупции и атмосфера усердного выполнения долга доказывали, что Тайвань достиг определенных успехов. Однопартийная система руководства на Тайване не допускала во властные структуры коммунистов или сторонников независимости Тайваня. Однако репрессии при Дзэнго прекратились. У населения острова Дзэнго пользовался популярностью. Сын Чан Кайши был готов вести Тайвань по пути демократии. В 1985 году Дзэнго публично заявил, что не намерен передавать власть на Тайване членам своей семьи. И никто из его троих сыновей не унаследует пост президента. Ему все же пришлось выбрать себе преемника, и Цзингу ощущал всю ответственность и необходимость такого шага. Подчинённые видели, что Цзингов всегда волновался накануне совещаний на высшем уровне. Его простого человека роль диктатора не прельщала. При Цзинго Тайвань разительно изменился. Экономическое процветание способствовало формированию прогрессивного общества. Отовсюду слышались призывы к реформам, главным образом от тех, кто побывал за границей, на учебе или как турист. Около 300 тысяч тайванцев ежегодно выезжали за рубеж. Стали появляться публикации, критиковавшие официальный курс. На волне массовой поддержки демократических реформ в 1987 году Цзэнго отменил военное положение и разрешил деятельность оппозиционных партий и свободной прессы. В тот момент, когда был предпринят этот исторический шаг, Мэйлин находилась на Тайване. Она задержалась на острове после окончания торжественных мероприятий в честь столетия со дня рождения Чан Кайши. Мэйлин хотела посмотреть, к чему приведут реформы Цзэнго. К переменам на острове она относилась неоднозначно. Мэйлин была не против демократизации, но беспокоилась о том, чтобы образ ее мужа оставался величайшей святыней, а ее собственные интересы были защищены. Пока она не слишком тревожилась. Цзэнго не исполнилось и 80 лет, и он мог находиться у власти еще долго. 13 января 1988 года Цзэнго внезапно умер. Ему было 77 лет. Он страдал диабетом и некоторыми другими заболеваниями. Однако его смерть стала для всех неожиданностью. Тем утром его сын Сяо Юн заглянул к отцу поздороваться и ушел завтракать с Мэйлин. Вскоре после ухода сына Дзэнго скончался. В этот момент рядом с ним не было никого из родных. После скоропостижной смерти Дзэнго Пост президента занял вице-президент Ли Дэнхуэй, коренной тайванец. Это серьезно встревожило Мэйлин. Ли Дэнхуэй не высказывал преданности ни ее мужу, ни самой Мэйлин. Она вновь заволновалась, что над ее комфортным существованием нависла угроза. Буквально через несколько дней ее племянница Дженнет прилетела из Нью-Йорка и бесцеремонно захватила тайваньский гранд-отель. Этот гостиничный комплекс располагался на вершине холма и напоминал традиционный китайский дворец с причудливо изогнутыми золотыми крышами и огромными ярко-красными колоннами. Эта местная достопримечательность была построена в 1950-х годах и должна была служить роскошным правительственным гостевым комплексом. Мэйлин принимала непосредственное участие в работе над этим проектом. Дженнет управляла комплексом фактически. Поскольку считала отель семейной недвижимостью. Когда к власти пришел Цзинго, были введены новые правила управления отелем, и Дженнет отстранили отдел. Теперь же она нагрянула в отель, в присутствии управляющего разорвала на мелкие клочки правила, уволила главного бухгалтера и вынудила председателя правления уйти в отставку. При поддержке Маилин совет директоров возглавил один из приближенных Чан Кайши. И в руках Дженнет вновь оказался доходный бизнес. Стремясь защитить свои интересы, бывшая первая леди, уже 90-летняя, решила прибегнуть к политическому давлению. Она попыталась воспрепятствовать тому, чтобы пост руководителя Гоминьдана занял президент Ли Дэн Хуэй, И Чан Кайши и его сын совмещали посты президента и председателя партии. Поскольку кандидатуру нового председателя формально предлагало партийное руководство, Мао попросила лидеров Гоминьдана отложить выборы, чтобы выиграть время и продвинуть на этот пост своего человека. Её инициатива не нашла поддержки среди партийного руководства, даже в рядах преданных сторонников Чан Кайши. На посту председателя Гоминьдана все хотели видеть только Ли Дэнхуэя. Однажды поздно ночью Мейлин позвонила некоему официальному лицу, бывшему протеже ее мужа, но и он отказался выполнять ее просьбу. Стало ясно, что вмешательства Мэйлин не желает никто, и все хотят двигаться вперед к новой эпохе. Либеральная пресса словно коршун налетела с критикой на Мэйлин, и ей пришлось отступить. Она предприняла еще один последний штурм Гаминьдана, убеждая членов партии не отклоняться от прежнего курса в пользу новых и фундаментальных перемен. Ее вежливо выслушали, но никакого значения ее словам не придали. Все еще физически крепкая и обладающая живым умом, Мэйлин сдалась. Она смирилась с поражением и в 1991 году вернулась в Нью-Йорк, окончательно отказавшись от участия в политической жизни Тайваня. Остров ускоренными темпами устремился к демократии, и в 1996 году Ли Дэнхуэй стал первым демократически избранным президентом. В сущности, демократический Тайвань проявил щедрость к Мэйлин. Несмотря на то, что согласно введенным при Ли Дэн Хуэй правилам, суммы, выделявшиеся на содержание бывших президентов и их супруг, лимитировались, и вдова Дэн Го с семьей строго следовала этим правилам. Для мадам Чан Кайши сделали исключение. Ей был гарантирован практически привычный образ жизни. Гранд-отель продолжал служить ей личной кухней, поставляя шеф-поваров и официантов в Америку. Охранники, сиделки и слуги все так же продолжали работать на Маелин. Однако от некоторых излишеств пришлось отказаться. В 1994 году Когда Мейлин в последний раз приезжала на Тайвань навестить умирающую от рака Дженнет, любимая племянница Мэйлин предпочитала лечиться на Тайване, а не в Америке, где не смогла бы позволить себе такие привилегии, как держать свою собачку в больничной палате люкс. Правительство Тайваня вместо того, чтобы выслать забывшей первые леди персональный самолет, забронировало для нее весь салон первого класса. Кроме того, правительство обратилось к семье Кун с просьбой взять на себя часть ее расходов, и эта просьба была удовлетворена, хотя и не без ропота некоторых родственников за закрытыми дверями. Некоторое время Маелин волновалась из-за нехватки средств, но в целом она встретила эпоху перемен спокойно. Молитвы и чтение Библии, ее основные виды деятельности в последние годы жизни, обеспечивали ей душевный покой. Ближе к концу своей длинной и насыщенной жизни, которая подарила ей немало счастливых моментов, Мейлин почти не вспоминала свои былые триумфы и ничего не говорила о них. Она отклоняла все просьбы об интервью. Когда поступило предложение назвать в ее честь улицу, она запретила делать это, процитировав книгу Екклесиаста: "Суета сует", сказал Екклесиаст. "Суета сует, все суета". Она ждала, когда Бог заберет ее, и часто бормотала: "Мои ровесники и даже младшее поколение ушли один за другим, а я все еще здесь. Бог забыл обо мне". Бог вспомнила Мэйлин, когда ей было 105 лет. Она успела увидеть три века. 23 октября 2003 года Мэйлин мирно скончалась во сне. Она не оставила завещание, только говорила, что хочет быть похороненной вместе с семьёй ее сестры Айлин. Семья Кун приобрела два частных семейных склепа на кладбище Фернклифф в 40 километрах к северу от Манхэттенского Мидтауна. Склепы были сооружены из прекрасного белого мрамора и украшены витражными окнами и простыми алтарями. Похороны Мейлин организовали ее родственники и слуги. Это событие прошло практически незамеченным. Возникла даже небольшая накладка. Гроб не вставал на отведённое ему место. Пришлось произвести некоторые работы, чтобы расширить место для гроба. Всё это ничуть не походило на тщательно спланированную пышную церемонию погребения ее мужа. С другой стороны, саркофаг с останками Чанкайши, сохраненными, чтобы выставить их на обозрение публики. Протестующие обливают красной краской, а в обществе ведутся постоянные дебаты о том, оправдано ли такое расходование денег налогоплательщиков. Мэйлин, похороненную как обычную жительницу Нью-Йорка, оставили покоиться с миром рядом с любимой сестрой и ее семьей. Через день после похорон, занимавший в то время пост президента Тайваня, Чэнь Шуйбянь Приехал в ее Манхэттенский дом засвидетельствовать свое почтение и преподнес ее родственникам флаг Тайваня. Чэнь Шуйбянь стал первым лидером оппозиции, которого в 2000 году избрали на должность президента Тайваня. Поистине, Майлин вошла в 21 век вместе с историей.